Глава 55. Маленький возгенчик. Через несколько дней Артур пришёл навестить брата. Вот-то милса серьёзнейший. Этим утром Милана наконец родила Баграту второго сына. Отмечали это важное событие в суровой мужской компании. Ради такого случая брат пожарил свои знаменитые стейки. Артур спросил, почему он больше никого не позвал, и Баграт ответил, что не хотел никаких пышных гулянок не до того ему. Брат вполне достаточно. Синбаграта Пашка тоже сидел за столом, в специальном детском кресле, очень внимательно поглядывал на отца и дядю, практически не вынимал изо рта кусок морковки, слушал взрослые разговоры. Парню полтора года, но по умному взгляду его карих глаз складывалось ощущение, что он всё-всё понимает. Смотри, какой пацан. Баграт повернул к Артуру экран планшета. Красавица, а? А какой мужественный одним словом в Азген. Правильно, мы с Миланой назвали его в честь дедушки. Артур очень внимательно посмотрел на фото новорожденного племянника из роддома. Но все, что увидел, это маленькую сморщенную мордочку младенца, завернутого в белую пеленку. Причем младенец этого отнюдь нельзя было назвать красавцем. Красный как рак, с чуть вытянутой головой, припухшими веками и щеками, малыш показался ему страшненьким. Дальше посмотри. Баграт открыл другое фото, с виду абсолютно такое же. Видишь, ферменный Носаркесянов. А тут вообще чётко. На следующем фото младенец раскрыл беззубый рот в истошном крике. Как есть маленький кошмар. Но брату это абсолютно не мешало безмерно восхищаться малышом. Видишь, какой он замечательный? Смотри, Артур, всё повторял он. Да. Под его голос Пашкай продолжил, как ни в чём не бывало, точить дёсны об морковку. Ты согласен, Пашка, да? Молодец какой. Похвалил сына Баграт, а потом повернулся к Артуру. Узнаешь нашу кровь. С этими словами он ткнул пальцем в фото младенца. Узнаю, кивнул Артур. Замечательный пацан, очень красивый, сразу видно, умный будет, и судьба у него хорошая. Сказал это и ты подметил, как заулыбался Баграт. Это было именно то, что он хотел услышать от Артура. И совсем не важно, каким малыш получился на фото. А потом Артур пригляделся к племяннику. Тот рос таким хорошеньким, что если не знать, что это мальчишка, то можно было принять его за девочку. Может, и младший брат Баграт станет таким, когда подрастёт, ведь парень только появился на свет, решил он. Но про себя всё-таки понадеялся, что его дочка родится не такой страшненькой. Знаешь, начал Баграт дрожащим голосом: "Когда он полез головкой вперёд, меня врач выводил в коридор, думал, сойду там с ума". Я слышал крики Милана, а мне хотелось биться головой о стену. Но потом, когда меня пригласили в палату, а я взял сына на руки, такое почувствовал – это не земной кайф держать на руках своего ребенка. А что ком всего прошибло? До сих пор руки подрагивают, видишь? С этими словами Бограт вытянул руку, которая правда чуть дрожала. В этот момент Пашка удивленно возрялся на отца. видно намекая, что тот уже держал на руках свою родную дитятка, то есть его бриллиантового. Это что твой второй ребенок? Усмехнулся Артур. Разве пашку тебе не так приятно держать? Баграт на секунду задумался, а потом ответил: С пашкой у меня было по-другому. Он же мне считая взрослым достался, а этот с первых минут жизни со мной. Вы сошли с Миланы, когда паше было восемь месяцев. Напомнил ему Артур. Я ж говорю. Кивнул Бограт. Взросло свой пацан, да Пашка. Да, повторил малыш, не вынимая морковку изо рта и разулыбался. Пашку тоже приятно держать, поправился Бограт. Но когда ты берёшь на руки новорождённого, это такое, короче, ощущение, не передашь словами. Ты сам всё поймёшь, когда возьмёшь на руки свою дочку. Артур кивнул и немного приуныл. Как там оно сложится с Эвой? Позволит ли она ему присутствовать на родах, как Милана позволила Баграту? Как они распределят обязанности, когда придёт время вести её домой? Как часто он сможет держать свою малышку на руках? Вопросов больше, чем ответов, и все каверзные. Кстати, как там твоя Эва? Баграт будто прочитал его мысли. Вежа загрустила, о чайной этой вот так отдать девчонке квартиру? Это было правильное решение, ответил Артур. Сосредоточенным выражением лица принялся резать стейк, отправил в рот сочный кусок и начал жевать. Всем своим видом показал, что мне не богато по поводу квартиры, его не интересует. На самом деле, после того как он помог Эви перевести вещи обратно в его бывшую квартиру, Артур почувствовал огромное облегчение. Теперь он четко знал, где она, что с ней все хорошо, лично позаботился о том, чтобы обеспечить ее всем нужным и плевать, что теперь фактически жил в гостинице. Со временем он себе что-то снимет. а потом купит. Зато Эва в порядке и уверена в завтрашнем дне. А ведь девчонка ещё отнекивалась, но Артур нашёл нужные аргументы, чтобы её убедить. Лучше бы ты на ней женился и дело с концом, цокнул из окон Баграт, чем квартиру переписывать. У тебя она вообще-то одна была. Для Эвы не жалко, отмахнулся Артур. А по поводу женись бы я бы с удовольствием женился, да только сам знаешь, как оно повернулось. Она до сих пор дуется, не разговаривает с тобой, Баграт нахмурил брови. Нет, мы теперь вполне мирно общаемся, ответил Артур, растянув губы в не слишком искренней улыбке. Но я ещё её, когда к нотариусу свёс, она сразу заявила, что это неправильно, мириться с помощью квартиры. Но я не стал напирать, потому что не хочу, чтобы она думала, будто я пытался купить её этой квартиры. Он, конечно, мог снова начать переднаеву тараном с требованием сойти с ещё как мог, И чего греха таить, думал об этом, но вовремя себя остановил. Очень не хотел разрушать тот хрупкий мир, который между ними установился. Общаться с ней время от времени, иметь возможность зайти в гости было значительно лучше, чем ничего. Не в меру ты благородный, братец, хмыкнул Баграт. Но я всё-таки не понимаю, почему вы до сих пор не помирились. Ведь любит себя. Я видел, как она на себя вовсе смотрела, затревно так. Слушай, а ты прощение у неё просил вообще? Может, стоило Естественно, я просил прощения. Артур тут же скорбился. Это первое, что я сделал в разговоре с ней в тот день, когда она от меня ушла. Толку-то. Может, плохо просил? Спросил Багра с причёром. Я с Миланкой тоже своё время намучился. С этой мадам пока правильных слов не найдёшь, хоть что делал, и не помиришься. Одно слово женщины хрен их поймёшь. Это да. Кстати, ты так и не нашёл того типа в шарфе? про которого тебе рассказывала Эва. Артур нахмурился, ответил. Охранники гостиницы изучили запись камер вдоль и поперёк, всех подозрительных личности проверили, но этот тип так и не всплыл. К тому же, Эва его больше ни разу не встретила. Думаю, это был кто-то с района, где находилась квартира Миланы. В любом случае, она сейчас живёт в другом месте, так что всё в порядке. Артур умалчал, что за последние дни сам успел последить за своей бывшей квартирой, где теперь жила Эва. Не хотел выглядеть параноиком перед братом. Больше того, он даже наведывался на новое рабочее место Кулакова, чтобы разузнать, как поживает бывший начальник охраны. Тот вышел из больницы почти здоровым, построился охранником на местном рынке. При виде Саркисяна младшего чуть не удрал, так испугался. Этот солезняк явно вышел в тираж. Кстати, мне всё утро названивал Панченко. Начал жаловаться Баграту, Панченко Дмитрий Яковлевич московский партнёр Саркисяна по новому проекту по поставке продуктов. Что он хотел? Поинтересовался Артур. Серьёзно просит, чтобы я наведался в Москву. Через несколько дней состоится общая встреча с новыми поставщиками. Личное знакомство никогда не заменит переговоров по телефону. Они уже назначили дату 14 декабря. Артур аж прикасило изнутри, когда он это услышал. 14 декабря они с Эвой должны были пожениться. Казалось недавно подали заявление, такое ощущение, что с того дня прошла жизнь, так много всего случилось. Всё успели и пожить вместе, и быт наладить, и насладиться сексом, а заодно вдрезг разругаться и даже разбежаться. Единственное, что не успели помириться. И в ближайшем будущем такой перспективы у не маячило. Теперь Артуру было и смешно, и грустно вспоминать, как он был уверен, что непременно сойдётся со своей до этого времени. Все планы полетели к чёрту. А мне как лететь? продолжал жаловаться Бограт. Я 13-го забираю Мелану из роддома. Получается, мне надо вылететь тем же днём, чтобы 14-го с утра попасть на встречу. Но не оставлю же я жену в такой день дома одну с детьми. У тебя есть няня, усмехнулся Артур. Она поможет. А ещё у меня есть недогадливый брат, который уже мог бы предложить свою посильную помощь и полететь вместо меня. Хмыкнул Баграт. Тут Тартуры понял, к чему тот ведёт. Уезжать куда-то почти, что в день свадьбы ему не хотелось. Но ведь и свадьба никакой не будет, так что почему бы и нет? Я поеду вместо тебя, пообещал он Баграту. Мы ж так и лучше, уехать и не мучиться мыслями о том, что могло бы быть.